«Глава восемнадцатая. Кольцо. Мой сосед владеет слепой печатью. Надо и мне научиться. Выглядит это круто. Надо же, с такой скоростью шпарить по клавиатуре. Обычно он сосредоточен, энергично переключаясь между экранами на макбуке. Бедолага, тоже внедрил в яблочко Windows для незаменимых приложений. Обычно, но не сейчас». Сейчас он так пристально смотрит в мои глаза, что аж мороз по коже. Чёрт. Неужели это он? Да нет, так не бывает. Мир слишком велик для таких совпадений. Что? спрашиваю. Ничего, отвечает. Лео возвращается к работе, почесав щёку под очками, а я приглядываюсь к его профилю. Вроде и похож, а вроде и нет. Тут в самолёте он как будто старше, прилично взрослее. Но может эта встреча с драконом его так изменил? Как он там говорил? И душой, и телом. Моё внимание привлекает прикосновение к локтю. Кто-то прошёл мимо. Бох мой. Да это же туалетный герой-любовник. Даже Кэрл вышла из своего летаргического сна и вытянула вслед ему шею. И Пайпер Вот же развратницы. Хорош. Выдаёт оценку Кэрл. Не знаю, о чём вы. Поджимает губы Пайпер. Когда уже появится стюардесса? Что-то у меня в горле першит. Это песок, дорогуша. Какой ещё песок? Тот, который из тебя сыпется. Тем временем главная парочка этого рейса, не стесняясь, Организовала свидание у двери в туалет. «Молодцы, думаю. Сперва секс, теперь свидание». Парень, уперев руку в пластиковую стенку, старается укрыть ее от обзора, но публику не проведешь. Она знает своих героев в лицо. «Черт, да они даже не знакомы!» – восклицаю. «С чего ты взяла?» – оживает Лео. Я стояла за ним в очереди на посадку. Он был совершенно один. Обращаешь внимание на свободных мужчин? А это плохо? Неуместно? Обличает во мне какие-нибудь несовместимые с жизнью пороки? И потом, знаешь ли, имею право. У меня нет на пальце кольца. И чуть не осторожно не добавила, как у некоторых. Кольцо ничего не значит, невозмутимо заявляет. Да что вы говорите? Неужели А зачем же тогда человек разумный ввёл себе безобразие в жизнь счастливого и свободного палегамного homo sapiens? Поверь, ты знаешь и знаешь без моих разъяснений, зачем. Хитро прищуривается. Ну вот тебе пример. Мой друг и компаньон носит своё обручальное кольцо, но не в те периоды, когда бывает в командировках. А это примерно 60% нашего рабочего времени. причём, что интересно, он снимает его и отдаёт жене, чтобы не потерять. И она хранит до самого его возвращения. И я не успеваю выразить даже тени сомнения в стройности этой истории, как он добавляет: "Просто этот парень вообще очень клёвый, с очень многих точек зрения чувак. Так вот, он потерял пять своих обручальных колец в деловых поездках. И его жена в конце концов замучилась их заказывать у ювелира Я задумываюсь на пару мгновений, как он их терял, по-разному, но начиналось всегда одинаково. Он их снимал. Зачем? И вот я хочу вам сказать, что это нужно уметь вот так вот взглядом и феерически наглым выражением лица говорить другому человеку. «Ты что, идиотка?» И спрашиваю. «Продолжение есть?» «Есть. У парня пять детей». Счастливая жена, насыщенная жизнь. Я свое кольцо не снимаю, но я не женат. Не женат? Это странно. А зачем кольцо? Не могу снять. Да? Да. Я могу помочь. Давай. Он протягивает руку. Я смотрю на нее, на кольцо, потом в его глаза. Ему весело. Давай в смысле давай или ты придуриваешься? Почему придириваюсь? Ты предложила помощь, а я не в силах отказаться от развлечения, предложения. Снимай. На этот раз протягивает свою пятерню. Принимая её, я стараюсь не залипать на ощущениях, не растворяться в тепле его ладони, не жмуриться от силы в его пальцах. Осторожно сжимаю кольцо и пытаюсь его снять. Оно сидит так плотно, что не провернёшь. Тут мыло нужно и вода. Ладно. И мы смотрим друг на друга, стараясь не улыбаться. Надеюсь, мои собственные глаза не сощёрены так же хитро и ожидательно, как его. А где у нас мыло и вода? Мы тут закрываемся уже во второй раз. Бурчу с защёлкивающему дверь туалета Лео. Даю 200 процентов. «На этот раз кто-нибудь точно настучит». «Наверняка», – согласно кивает Лео. В отражении зеркала его физиономия выглядит подозрительно довольной. «Ну надо же, думаю. Неужели не мог справиться с этим недоразумением без моей помощи? Ну не дурак ли?» «Новость о его разводе действует на мое настроение, как кнопка NitroSpeed на ускорение спорткара. Самая замечательная новость. Причем не только за сегодня». Но и вообще за последний год, от души выжимая в руку похучего геля, размазываю его по пальцу вверх-вниз, вверх-вниз. Зеркало показывает кривую улыбку и нахмуренные брови. Это смазка, а не эротический массаж. Напоминаю ему: расслабься. Скоро приступим к процедуре. Эй, давно ты в разводе? Почти год. Год носить кольцо и не быть женатым. Это интересный клинический случай для моего терапевта. Она бы консультировала тебя бесплатно, а если поторговаться, то и доплатила бы за сеансы. А кто подал на развод? Ты или она? Она. И тут я вспоминаю, как некто не далее, как 20 минут назад, уверял меня, что на данный вопрос нет достойного ответа. Сейчас он звучит вполне достойно. И плевать на неприглядность. Вау, лео. Какой ты честный, но помни Месяц правды только у меня Тебе можно и врать Окей, буду иметь в виду Щурится Зачем разумной женщине разводиться с таким мужчиной, как ты? Каким таким? Красавцем Ну, спасибо Смеется Спасибо не мне, а месяцу правды Сегодня, кстати, последний день И завтра я бы сказала, что ты выглядишь вполне сносно Ты обидел ее? «Угу. Сильно? Угу». Обхватываю его палец всей ладонью и тяну. Не работает. Пробую подковырнуть ногтями не с места. «Вот же дерьмовое дерьмо! Крепко же тебя кольцевали!» Вытираю пот со лба тыльной стороной ладони и упираюсь коленом в один из ящиков с прокладками. Прямо рядом с унитазом. Надо замутить плечо приложения силы. Объясняю себя в вскинутых бровях. По науке что-то такое объясняли черт вечность назад. Вы жупёртые зараза. Но от меня так легко не отделаться. Ауч! Полегче, доктор, не оторви мне палец. Спокойно, пациент. В вашем положении лучше без пальца, чем с такой дезинформацией. Чего? С какой ещё дези Кривится, похоже, от боли. Ты водишь добропорядочных леди в заблуждение этим своим недоразумением на пальце. Неужели же не ясно? Я вот сейчас буквально в разгаре мессии по спасению твоей судьбы. Спасибо ещё потом скажешь. Это несомненно, ты только не выкручивай руку-то так. Ау-ау! Потише, мужчина. Ещё не тот подумает за дверью. Мне подмоченная репутация ни к чему. Слушай, ты когда женился-то? Лет 20 назад? Ну, примерно. Сидит заразу как припаянный. Ты не снимал его, что ли, ни разу? Нет, а зачем? Мал ли? Может, ты друга своего подглядел? Нет, это не про меня. Верный муж, вроде того. Что вот прямо так уж и ни разу? Железно ни разу. Ну, ты действительно принципиальный. А вот ты мужу изменял? У меня его не было этот раз. И моя верность зависела бы от мужа это два. Но если тебя интересует самый важный и любимый вопрос всех парней, то нет. У меня немного опыта, и я за ним не гоняюсь. Тебе просто некогда. И это правда. А если бы, скажем, жизнь подкинула возможность окунуться в новые отношения с человеком, который му тебя влечёт, но при этом ты уже была бы в вялых текущих давних отношениях. Твои действия Отношения и могут быть вялотекущими, а любовь, она либо есть, либо ее нет. Любимым я не изменяю. Проблема одна, любимых нет. Но вот этот новый человек, он как раз кандидат на любовь. Лео, перебиваю его. Не мудри. Ни одна женщина в здравом уме не стала бы изменять любимому мужчине с целью потенциально влюбиться в другого. Это бред. Нет. «Ты все-таки выкрутишь мне палец». В этот момент в дверь раздается стук. Я замираю. Лео зажимает рот рукой, чтобы не издавать звуков. «Кто там?» – спрашиваю. «Сейчас же откройте дверь», – требует с той стороны. «Прямо сейчас?» «Сию секунду откройте». Боюсь, это невозможно. Я в самом разгаре большого физиологического процесса. Не маленького. Зайдите минут через 15. Лео горит. Что ты ржушь? Шиплю на него и сама стараюсь не потерять трезвость, ибо угар душит. Он не может говорить, только мотает головой. Сейчас же прекратите. Пассажиры видели, что вас двое. Им показалось. А русский смех. В этот момент кольцо слетает с пальца моего пациента. Он удивлённо вскидывает брови и перестаёт смеяться. «У тебя получилось? А ты сомневался?» «Конечно нет. Я уже говорил. Сомнений на твой счет чреваты. Криво скалится». В дверь снова стучат. На этот раз с некоторым психозом. «У вас будут большие неприятности. Полиция Торонто». «Что полиция Торонто?» Лео отпирает дверь и выходит первым. «Вас ждет как минимум штрафы и социальные работы за хулиганство». Лео поднимает очки. У меня болят глаза. Моя соседка любезно согласилась помочь с каплями. Предъявляет ей белый флакончик с каких-то пор помощь ближнему хулиганства. Стёрдес Самоник впадает в состояние некоторого оцепенения. Её мозг распадается, будучи неспособным установить адекватные причинно-следственные связи и понять, на каком именно повороте её обошли. слишком серьёзен и представителям на вид уже знакомый ей пассажир. "На-да, -да, я помню, вы любите математику?" бормочет, совершенно уже растерявшись. Именно в этот момент с противоположного конца самолёта подлетает Клэр. "Моник, всё в порядке. Это просто недоразумение. Извините." совсем тушуется Моник и включает заднюю. "Задолбали эти парочки в туалетах. сокрушается Клэр. Да ладно. Что, так часто интересуюсь? Клэр с прискорбием вздыхает. Гораздо чаще, чем ты думаешь. Грёбаный высокомельный клуб. И представь, регулярно застревают в унитазе. Это самое страшное, не вытащишь. Как это застревают? Ногами ли? Ладно, я пошла работать. Убегает. А мимо нас снова прилетает с пледом Муник. Неловко улыбается, мол, «Еще раз извините меня». «Она симпатичная», — признаю вслух. Лео согласно кивает. Потом прячет флакон с каплями в карман рубашки, а кольцо быстрым движением надевает обратно на палец. Теперь оторопеваю я. «Ты что сделал?» «Прости, но я тут подумал, если оно будет не на пальце, я его точно потеряю. Пусть пока...» Так, снова трет глаза. «Она». Как же пикут. Это совесть. Нет, кондуктивит. Совесть. Он отнимает руки от лица и, не надевая очки, смотрит своими изумрудными, воспалёнными, а потому дьявольски соблазнительными глазами в мои. Ты женат. Цыжи сквозь зубы. Настроение не на нуле, а в адской минусовой степени. Он что, тупо надо мной прикалывается? Нет. Качает головой. Я не женат уже почти год как